Глава вторая. Окруженец. Шли почти всю ночь. Сколько протопали, неизвестно. К утру миновали мост через какую-то реку. Вымотались. Решили укрыться под мостом передохнуть. Вокруг поля спрятаться негде. Лес виден далеко впереди. Под мостом и уснули. Михаил проснулся от звука шагов и громких голосов. Говорили по на немецком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 Говорят, на Украине хорошие черноземы. Еще дожить бы. Русские сопротивляются отчаянно. Тем хуже для них. Гудурян с танкистами взял Баранович и идет на Минск. Могу поспорить, пара дней мы будем в Минске. Судя по карте, оттуда хорошая дорога на Смоленск. Голоса стали тише, потом заработал мотор и машина уехала.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 Выбрались на рельсы мост двухпутный, широкий. Между путями вполне машина проедет. Осмотрелись и побежали. В армии марш-броски на пять километров с полной выкладкой устраивали регулярно парни привычные. Почти добежали, как сзади раздался звук мотора. Немецкий мотоцикл с коляской. И пулеметчик в коляске уже приклад в плечо упер к прицелу при них. Еще секунда, и очередь даст, а от пули не убежать. Михаил остановился, встал на колено, загнал патрон в патронник. После бега карабин в руках ходуном ходит, но времени успокоиться нет. Выстрелил. Попал. Пулеметчик на бок светился, а мотоциклист резко рулем крутанул, развернул мотоцикл, боком поставил, за ним укрылся, с плеча автомат сорвал, дал очередь.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 Успеть бы, пока другой патрульный экипаж не заметил. Добежали. Усталость навалилась. Парни сутки уже не ели, а прошагали не один десяток километров. Отдышались. Немцы Барановича взяли, идут к Минску, сказал Михаил. Не может быть! Паникерские настроения, откуда ты взял? Пока вы дрыхли, немцы на мосту стояли, говорили. Пограничники переглянулись. Ты что, немецкий знаешь?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 И много рек, озер и болот. Смотришь, вроде бы ровная земля, трава ярко-зеленая. В самом же деле грунт вязкий. Человека еле держит. А грузовик или танк утонут, утонут сразу. Никакой тягач не вытащит. Питались по пути ягодами, малиной да земляникой лесной. Вкусные ягоды, но мелкие, сытости никакой. Вроде съел две-три пригоршни, а все равно есть хочется. О куске хлеба мечтали, А перловая каша, прозванная Шрапнелью и нелюбимая, сейчас за милую душу пошла бы. Деревни старались обходить стороной. А на следующий день встретились с пехотинцами разбитой дивизии. Группа человек двадцать при трех линейках, да на всех три патрона всего. Первыми их учуяли погранцы. «Дымом пахнет». Пошли на дым, на ветер. А там красное красноамейцы, костерок развели, над ним котелок висит, что-то варят. Позже оказалось, кусочек сала бросили, сухарь с женой покрошили, дикий лук, да еще какие-то травы порубили. А что на два десятка ртоп, один котелок? Каждому по несколько ложек варива. Михаил внимание обратил, что ни караула нет, ни старшего. Скочили бойцы, обеспокоились, когда уже погранцы с Михаилом на поляну вышли. Затем опять в круг уселись, ложки и по очереди в котелок запускали, по-братски поделились пришельцы. пришельцами. А Михаил им отдал две обоймы с патронами. Среди бойцов ни одного младшего командира, даже ефрейтора. В любом, даже малом, воинском подразделении должен быть старший, иначе это не отделение или взвод, а сброд. Но Михаил, как и погранцы, люди пришлые. Как заметил прилучный, Верховодил пехотинцами один боец, по повадкам уголовник. Подкрепились кореша, тогда встаем и вперед. По уставу требовалось выделить дозорного, вперед пустить. Случись противник дозорный упредить сможет. Михаил позади всех держался. Впереди пехотинцы во главе с приблотненным. Лес закончился, впереди ровный луг на километр, потом снова лес. До середины луга дошли, как внезапно появилась пара мессеров. Михаил их сразу по силуэтам опознал, сразу на землю упал, закричал «Воздух!». Одни попадали, другие стояли, гадали. Наши истребители вражеские. Истребители из пулеметов, стоящих, сразу покосили. Стрелять из винтовок по самолетам бесполезно, что истребители винтовочной пуля. Да еще и попасть уметь надо, упреждение брать. Мистер Шмидт и несколько заходов сделали, пока бойцы шевелиться не перестали. Запас топлива у истребителей невелик улетели. Михаил немного выждал, поднял голову, осмотрелся. — Есть кто живой? Поразился тишине, встал. «Бойцы — Бойцы! Прошел между тел. Кровью залито, не дышит. Похоронить бы то лопаты нет. Собрал у всех солдатские книжки.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 и в магазине винтовки осталось два патрона. Похоронить одному всех невозможно, тем более даже малой саперной лопатки нет. За лесом, из которого они вышли, послышалась стрельба. Чтобы не искушать судьбу, Михаил побежал к лесу впереди. За первым же деревом упал, немного отдышался, выглянул из-за толстого ствола липы. Никого не видно. Прошел с полкилометра и вышел к заимке.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 Левой руки у селянина не было, пустой рукав затнут за пояс. Сразу осмелел парень, встал, не таясь, подошел. Не стоит подкрадываться тихо, можно человека испугать, не получится контакта. «День добрый!» — поздравился Михаил. «И вам здоровья!» Селянин все на карабин за плечами у Михаила поглядывает. «Да и сам курсант выглядит так себе!» Форма на подворотничок грязная, и на лице щетина не брился три дня. — Германцев в избе нет? — спросил Михаил. «Германцев — Германцев? — удивился селянин. — Чего им тут делать? — Так война. — С Германией? — еще больше удивился хозяин. — Так уже неделю как? — Я тут на выселках ничего, в городе бываю раз в месяц. Муки купить, соли, макарон, чая. Михаила рот открыл спросить про радио, да замер. К дому ни одного провода не идет, не видно, стал бог. Стало быть, ни электричества нет, ни радио. Живет отшельником. покушать что чего-нибудь не найдется?» — спросил Михаил. «Обязательно, сейчас поснедаем. В избу проходи». Михаил поднялся на крыльцо, в избу вошел. Сразу видно, что один человек живет, ни жены, ни детей. Даже если семья бедная, все равно чувствуется женская рука. Уют, цветочки в горшках на подоконнике, занавесочки на окнах. В единственной комнате обстановка скудная, почти казенная. Печь русская, стол обеденный, лавка и все. Да ты располагайся, боец. А что слышно? Немец напал на нас 22 июня, в воскресенье, и прет. Танков у него много. Инвалид у печи хлопоталовка. Ухватом достал чугунок, на стол поставил. Две железные миски поставил, крышку чугунка снял. Сразу такой аппетитный запах каши гречневой пошел, что Михаил едва слюной не захлебнулся. А однорукий хлеб подовый в печи испеченный на стол явил, ножом порезал. Из шкафчика вытащил бутыль самогонки и стопки разлил. Ну, со знакомством, меня мы колы кричат, Я Михаил. «Выпили». Михаил себе каши с мясом наложил. «Курицу вчера зарубил», — сказал Микола. «Как чувствовал, что гость будет?» Михаил кивнул, а сам ложку за ложкой мечет в рот. Хлеб крупными кусками рвет. «Не торопись, солдат, медленно надо, а то заворот кишок получишь». И правда. Медленно есть стал, растягивая удовольствие. Потом куриную ногу обгрызать стал. В училище и в армии такой вкуснятины не кормят. Но все равно миску опростал быстро. Микола ухмыльнулся. Накладывай еще. Можно? И еще раз повторил. Я в тридцать девятом на Финской был. И кормили скверно, и холода такие были, что поморозились целыми ротами. Руку там потерял? Там. Кукушка, снайпер финский, волок какой угодил. Пока до госпиталя довезли, нагноение приключилось, оттяпали. Считаю, что повезло, другие полками погибали. У Финнов и одежда теплая, лыжи и автоматы. Ладно, что я о своем? Немцы где? Говорят, что слонем взяли, а это не точно. Не может быть, охругнул глаза Микола. Это же рядом совсем. Хозяин еще по одной рюмке налил. Самогон крепкий, ядреный, Михаил выпивать не хотел. С гладухи развести может, да и не любителю. Давай за товарища Сталина, за нашу победу. За такой гутос не выпить грех. Выпили стоя. Потом хозяин по кружке чая сделал. Большие кружки чай бросил щедро, кипятком залил. На стол плошку с медом поставил. Сахара нет. Так с медом еще лучше. Усталость и выпитое сказались. После чая в прикуску с медом Михаила в сон потянуло. Глаза сами закрываться стали. э, -э да ты совсем криво, и пошли спать. Маккола помог подняться парню, подвел к топчину, подсунул подушку под голову. Михаил уснул сразу, без сновидений. Слишком устал. Слишком много впечатлений за последние дни. Причем далеко не радостно.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 Давай снедать, да в путь дорогу тебе пора. Попили чай с хлебом да с медом. Микола в дорогу дал половину кровая. Извини, нет больше ничего. Благодарю сердечно. Михаил прошел от пасеки совсем немного. Как услышал голоса, звуки шагов множества людей. Позвякивание железа. Как-то сразу, еще не разбирая слов, чутьем уловил, что на немцев не похоже. Боясь радоваться, осторожно перебежками от дерева к дереву добрался до узкой лесной дороги. Усталым шагом шли понурые красноармейцы. Много, больше роты. А замыкала колонну армейская подвода с брезентом и верхом. Понаблюдав, Михаил сообразил, что это не одно подразделение, а сборная команда. Разноцветные петлицы, пограничные фуражки, двое бойцов в темных комбинзонах, в пилотках с голубым кантом. Наземные службы ВВС, техники или мотористы, или шофёры. Ну, понятно, сбились с сбору по Сосенке и выходят из окружения. Дело знакомое. Еще малость посоображав, Михаил решил не выскакивать с радостным воплем из зарослей. Да хоть бы и без вопля, чем черт не шутит, пальнет кто-нибудь с дуру, а уж потом только разбираться начал. Поэтому, немного выждав, пристроился с тыла за телегой, рассчитав на первом же привале, найти старшего и представиться по всей форме. Рассудил при этом так. Наверняка бойцы еще не все друг друга знают. Пока для каждого их временное подразделение — хоровод незнакомых лиц. Оказавшись за телегой, он нарочно шмыгнул, кашлянул и ездовой, нагло стриженный лопоухий мартишка, удивленно обернулся, показав пехотные петлицы. Здорово, землячок, подмигнул ему Михаил. Здорово, неуверенно пробормотал ездовой. Ты чего это? Да по нужде отбегал, пройдусь тут с тобой рядом. — А, ладно. На телегу не садись. Лейтенант увидит мне без мыла того самого. Кобыла и так еле тянет. — Да не, я так пройдусь замыкающим. Пока длился этот диалог, у подводы как-то незаметно очутился рослый парень в несколько несуразном одеянии. Старая гимнастерка без петли, смешковатая галифе, ноги болтаются в голенищах огромных кирзовых сапог. Парень с любопытством взглянул на Михаила. «Новенький?» Мгновенная работа мысли. Что сказать? Как можно непринужденнее, Михаил ответил. «Да, недавно с вами. Я с зенитной батареей». Рассказал, в общем, правду, но без подробностей. И тут же перешел в психологическую контратаку. «А ты откуда?» Тот рассмеялся. «А я вообще случайно тут. Я не боец. В смысле, не кадровый. Я студент, историк».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 Однако это не помешало ему всмотреться в студента внимательнее и решить, что, похоже, не врет. Из курсанта-зенитчика, конечно, не ахти, какой контрразведчик, но понять, что этот длинный, не читай ему и, например, лопоухому издавому, тот сразу видно, деревня деревней, Михаил сумел. Сразу чувствуется городской и, больше того, столичный интеллигент.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 Рассказал все про себя. «Поверили?» «Да кто знает», — откровенно поведал москвич. «Может, и не очень, да не до проверок было». «Вот», — хлопнул он по цевью трехлинейки, «карабин дали, нашли амбунирование третьего срока и воюй, себя показывай. Ну, я вроде бы показал неплохо, хоть и не обученный. На ходу обучался». Из дальнейшего рассказа яствовало, что в жестоком бою с превосходящими силами противника потрепанный батальон был рассеян, хотя дрался отчаянно. Может, еще кто-то спасся, это неведомо, но в группке, где оказался историк, было четверо, трое рядовых и он, даже не рядовой. Сутки спустя прибились вот к этой сборной колонии, так и идут. А что дальше жизнь покажет.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 Забеспокоился Михаил. «Пойду-ка я старшего по званию, нужно доложиться». «Кто старший по званию?» «Старший и младший», — скламбурил Игорь. «Младший лейтенант». «А вон, смотри, сержант идет, он здесь второе лицо. Можешь с ним перетереть, э, в смысле переговорить». Сержант подошел проверить подводу и кобылу, и, конечно, обратил внимание на незнакомое лицо. «Документы имеются, что-то я вчера, тебя вчера не видел». Михаил протянул красноармейскую книжку. Сержант гляделся в, карм... в кармане другие документы. А это что? Я с группы выходил, истребители налетели. Положили из пулеметов всех. Я документы собрал. Командованию сообщить надо, где погибли. Это хорошо, что документы забрал. Пошли к командиру. Младший лейтенант интендантской службы оказался молодым, но не юнцом, лет тридцати. Придирчиво просмотрел документы, задал несколько проверочных вопросов, получил на них четкие ответы, что, похоже, его удовлетворило. «Ладно, — курсант, — сказал он, — расскажи, как шел от батареи сюда. Михаил рассказал все. А на карте показать место гибели не смог. Не было у младшего лейтенанта карты. И деревни, или села поблизости не было, чтобы название сказать». Записать бы еще показания, до да у младшего лейтенанта и бумаги не было. Но это неудивительно. Михаил сразу вспомнил Игоря, полностью потерявшего документы, но тут зашевелился в нем червячок бдительности. «Товарищ младший лейтенант, чего?» Стараясь аккуратно формулировать, Михаил начал высказывать свои странноватые впечатления от нового знакомого.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 «Я влюблено служил под Москвой. Саму Москву неплохо знаю. Задал между делом два-три вопроса на проверку. Все точно говорит. Нигде не ошибся. Ну, думаю, ладно. И рассудил так. Если не врет, пусть будет. Одна боевая единица не приводит, так? А если не тот, за кого себя выдает, ну, тогда с нами идти, у него один резон. Проникнуть на нашу территорию».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 «Да ты, можно сказать, наполовину командир, так что будь готов к разным заданиям. Может, придется принять под командование группу. Ну, порядка взвода. Усвоил?» «Есть». Михаил был необычайно польщен доверием. «Свободен». Привал закончился быстро, колонна выстрелила, зашагала дальше. Потому как передвигались, умело обходя населенные пункты, Михаил догадался, что в голове колонны есть местный житель, хорошо знающий местность. Немцев и духу рядом не было. Шагал Михаил рядом с Игорем, пытался разводить его на всякие беседы, вроде бы с хитроумными целями, но тот, увлекшись, начинал рассказывать так интересно, что Михаил заслушивался. И чем дальше, тем больше москвич нравился ему, И все больше Михаил убеждал, что, что никакой он, конечно, не шпион, а самый настоящий московский студент и вообще отличный парень. Ближе к вечеру наткнулись на советскую автоколонну, разбомбленную немцами. Некоторые грузовики сгорели, одни рамы моторы, до моста остались, другие сильно повреждены осколками и пулями были, но уцелели. Колонна с пункта снабжения шла, Потому что в одном грузовике нашлись ящики с винтовочными патронами, в другом макароны в мешках и рыбные консервы. Частик в томатном соусе. Патроны разделили. Михаилу пригоршней россыпью досталось. Неудобно, поскольку в магазин не обоймы заряжать, что секунду занимает, а по одному патрону. Макароны тут же сварили, раздали консервы. Каждому бойцу по две банки досталось. А зато макарону волю. Оголодали, добавку бабку брали. И снова марш по грунтовым сельским дорогам подальше от шоссе. Там сейчас опасно немцы. Вечером передвигаться безопаснее, это уже все выяснили. Самолеты вражеские не летают, а вермахт устраивается на привалы. Для тех, кто в окружении оказался, самое время к своим пробираться. Утром двоих бойцов не досчитались, ушли вместе с оружием.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 И вновь покачал головой без радости. Только через два дня, когда группа окруженцев вышла на линию старой довоенной границы, Михаил понял, куда вел их младший лейтенант. Это Минский укрепрайон, часто именуемый линией Сталина. Его толком не успели закончить, как в 1939 году, после подписания пакта Молтери-Вильбентропа, границы СССР отодвинули назад. На линии планировались железобетонные артиллерийские и пулеметные доты, отстоящие друг от друга на 700-800 метров, чтобы могли поддерживать друг друга огнем. Всего было, всего было сооружено 242 пулеметных дота, 16 артиллерийских, 9 противотанковых с башнями от танков Т-26, вооруженных 45 миллиметровыми пушками. В артиллерийских дотах стояли устаревшие 76 миллиметровые пушки образца 1902 года, знаменитые по Первой мировой и гражданской войнам, трехдюймовки. С этих пушек снимались броневые щиты, станины и качающиеся часть ствол. Откатник устанавливались на казематный лафет, вмурованный в железобетон. Также и станковые пулеметы «Максим». Стены дотов имели толщину полтора метра и могли выдержать попадания снарядов 152-155 мм. Перекрытия имели толщину больше метра, выдерживали неоднократные попадания мин и бомб весом до 50 кг. Многие доты были разружены, боеприпасы из них вывезены. Часть была еще боеспособна из-за невозможности быстро снять и вывести вооружение. Транспорта не хватало.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 Я остановить врага укрепрайон, в который было вложено немало народных денег и труда, не смог. Дивизии, оборонявшие укрепрайон, отошли, опасаясь оказаться в окружении. Летом и осенью 1941 года окружение было самым страшным, вызывающим панику. Немцы стремительными танковыми ударами прорывали нашу оборону и рвались вперед, соединяясь через 100-200 километров.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 Таковых нашлось шесть человек, в их числе и Михаил с Игорем. Последнего младший лейтенант забраковал сразу, как не военного, успев, правда, обменяться с Михаилом многозначительным взглядом. И Михаил прекрасно понял этот взгляд. Еще двух бойцов командир отклонил, как слабо подготовленных, а троих оставил для выполнения задания старшим назначив Михаила. «Карты нет», — как и обязательных в разведке ножей, бесшумно снять часового. Оружие совершенно для разведки неподходящее трех линейки. Винтовка длинная и тяжелая, хороша для оборонительных боев, поскольку цели могла поражать дальние. Но заряжание магазина медленное и забоймы. То ли дело пистолет-пулемет, ошибочно называемый автоматом. В бою способен создать высокую плотность огня, В городском бою имеет преимущество из-за меньших, чем у винтовки, габаритов. И для разведки ничего лучше нет, случись отстреливаться от преследователей. Хотя стрельба в разведке последнее дело. Считай, провалено задание, унести бы ноги. Однако выбора не было, ушли. Уже при выходе познакомились. У напарники Михаилу достались бойцы, призванные еще до войны, успевшие послужить.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 А для этого лучше всего пленные, которого допросить можно. Верх мечтаний — офицер при карте. Залегли, стали наблюдать. Деревня вдалеке от шоссе, немцев не видно. По единственной улице ни машин, ни мотоциклов. Изредка селяне появляются. Кто-то в огороде за измами копается, другие кур кормят, женщина белье вешает. — Пошли, — предложил Тимофей. — Идем, — согласился Михаил.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 За забор скомандовал Михаил. Перемахнули низкий забор, поставленный для того, чтобы куры до не разбредались. Залегли. Назад в лес уже не вернуться, заметны будут. Надо выждать удобного момента. К сараю, прошептал Михаил. До немцев еще далеко, и моторы трещат. Можно и в голос, да страшновато. Прилучный пополз, за ним остальные парни. Сзади сарая скопились не самые востребованные в хозяйстве предметы. Куски столба, судя по тарячащему изолятору, деревянная тачка без колеса, колотые дрова небольшой поленницей. а ведь с нее удобно на крышу сарая забраться. Оттуда будет видно хорошо. Наверх за мной. И первым полез. Мотоциклисты уже в деревню въехали, остановились. Пулеметчики из колясок выбрались, собрались все в кружок, закурили. Момент удобный, чтобы расстрелять. Была задача разведать обстановку. Дать бы залп. В конце концов, мотоциклисты враги, их уничтожать надо. Одна неясность из бойцов, которые с ними на крыше, хорошие ли стрелки. Если промахнуться, пулеметчики сарай мигом изрешитят. Ребята, попасть сумеете? Попробуем. Тогда приготовиться всего-то по два немца каждому. Сняли винтовки с предохранителей, передернули затворы, прицелились. Михаил выстрелил первым, перезарядил, а немцы уже успели залечь один за коляску мотоцикла ползет. Выстрелил его прилучный да в спину. А рядом еще выстрелил гохли. Отстреливался один из мотоциклистов. Даст очередь короткую, и за мотоцикл прячется. Если он доберется до пулемета. Не давайте ему голову поднять, а я... Сам попятился, пол с плоской крышей и обошел вокруг сарая. Отсюда мотоцикл немного под другим ракурсом. Прицелился в бензобак, выстрелил. Почти сразу еще раз туда же. Сразу оранжевая вспышка. Немец в сторону пополз, боясь обгореть. И хорошо виден стал. Михаил еще выстрел сделал. Все, магазин пуст. Торопясь, стал доставать из патронташа патроны, поодиночке заряжать. Закрыл затвор, посмотрел вперед. Мотоциклист лежит неподвижно. И никакого движения нет. Деревня тоже замерла. Ни разговоров, никуда кудахса, ни кур, тишина. — Я к мотоциклам, прикройте. Прижимаясь к избам, перебежками к мотоциклам. В горящем мотоцикле начали рваться патроны. Хлопки один за другим, как пулеметная очередь. Мотоциклы уже рядом. Держа винтовку на изготовку, подошел. Убиты все. Михаил махнул рукой, подзывая бойцов. Сам вытянул из рук убитого мотоциклиста автомат, расстегнул пояс, стащил магазинные сумки, нацепил на свой пояс. Потом залез на грудный карман убитого, достал Зульден Донбаух солдатскую книжку. Попозже изучит. К нему же Тимофей и Валерий бегут. Тимофей первым делом пулемет снял, да коробку с пулеметной лентой. «Класс!» — восхитился он. А Валерий откинул крышку багажника с запасным колесом. «Да тут жратва!» «Забирай!» — и ходу. Неровен час другие подъедут. Вдруг перестрелку слышали». Коляски — солдатский ранец из телячьей кожи. Валера натолкал у него консервных банок, бумажных брикетов, бутылку со спиртным и лямки за спину. — Ты бы автомат взял, — посоветовал Михаил. — Вражеское оружие, винтовка привычнее. Михаил не поленился. Еще с одного убитого магазинные подсумки снял. На поясном ремне уже тяжесть непривычная. И бегом за околицу к лесу. От горящего мотоцикла черный дым идет, для немцев тревожный сигнал. Забежали в лес, устроили небольшой привал для перекуса. Валера на правах владельца по банке консервов роздал. Михаилу рыбные достались. Нож перочинный только один у Тимофея. Им по очереди открыли. На этикетке рыба, а надпись непонятная на испанском, что ли. За голодухи очень вкусно показалось. Каждый со своей банкой расправился быстро. Давай еще. Валера достал картонную упаковку. Вскрыли и оказалось галеты. Вроде печенье, только не сладкие, твердые, почти как сухари. Их уже на ходу ели. Показалось, сил прибавилось. Шли около часа, дыма от горящего мотоцикла уже давно не видно. Лес кончился, впереди грейдер. Машины идут, пыль поднимают. — Откуда у германцев силища такая, — спросил Тимофей, — спроси, чего полегче. Получается, Гитлер всех вокруг пальца обвел, даже товарища Сталина? Михаилу обидно было такие слова слышать, а ответить нечем. В газетах, да и в лекциях политруков в училище говорилось о мирном договоре с Германией, о том, что войны в ближайшем будущем не будет. А если и случится, то милитаристы получат сокрушительный отпор. Мало того, поднимется мировой полетарий, в первую очередь немецкий, сбросят правительство и наступит мир. В реальности, в которую верить не хотелось, получалось иначе. Немцы уже под Минском. О чем и подумать страшно, рвутся вперед. Техники у них полно, танки, тягачи, пехота на бронетранспортерах и грузовиках. А наши бойцы все больше пешком. И почему нет резервов из глубины страны? До каких пор отступать придется? Вопросов много. Но даже сам себе признаться не хотел. Было страшно, что немец сильнее. Получалось обман. На парадах на Красной площади и танки, и пушки, и много чего еще выходило полное крушение надежд. Сталин был как глыба.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 замкнув кольцо окружения. Гудериан ринулся дальше на Бобруйск. Его задача не останавливаться, гнать танки вперед, пока русские не успели создать линию обороны. В сводках Софинфонбюро за этот день сообщалось, Красной Армии было потеряно 850 самолетов, до 900 танков, 15 тысяч бойцов пропали без вести или были пленены. Следующим днем группа армии «Центр» приступила к ликвидации окруженных советских полков и дивизий «Западнее Минск. Оставлять в тылу наступающих войск крупной силы русских было рискованно. Часть окруженных сумела прорваться через немецкие порядки между Минском и Слонимом, вышли к своим. Этим же днем был арестован и отдан под трибунал командующий Западным фронтом генерал Павлов.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 только технику и солдат, продвигающихся на восток по шоссе. Даже мысль мелькнула, остановят ли такую силищу на каком-то рубеже, или они до Москвы наступать будут. Мысль прогнал, сам испугавшись. До вечера еще было время, поэтому решил не возвращаться, ждать удобного случая. Пока старший разведгруппы доводил это до сознания бойцов, Сотни метров от них остановилась легковая машина. Водитель открыл капот, видимо, неисправность устранял. Но было видно, что в машине еще кто-то сидит. Судя по фуражке, офицер. «Так, ребята, вот он, пленный, надо взять. Ползем туда. Валера, оставь ранец. Тимофей, когда подбережем, подберемся поближе, стреляй в шофера, а мы к машине рванем. Если отстреливаться не будет, берем в плен».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 Все же дернул сильнее, вытащил портфель, а вытер пальцы обобив сиденья. «Бежим!» — подорвел Тимофей. «Вижу пыль на дороге!» Скорее всего, приближалась вражеская колонна. Бросились бежать и остановились, когда в боку заколола. Валерий выругался. «Ты чего?» «Ранец с харчами бросили!» «Черт, досадно! Но не возвращаться же!»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 На рисках еще машинописный текст. Вверху штамп, совершенно секретно. Внизу синие печати с орлами. В портфель заглянул Валера. О, тут еще шоколад, есть и сигареты. Политку шоколада разделили, съели. А сигареты забрал себе Валерий. Ты же не куришь, удивился Тимофей. Не курю, согласился Валера. Обменяй у курящих на что-нибудь. Вот же жлоб, удивился Тимофей.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 «Это да!» Задним числом, конечно, все умные. Анализируя ситуацию, Михаил теперь видел, что упущений получалось много. Офицера не захватили, надо было с двух сторон к машине подобраться. Ранец с харчами забыли, как и пулемет трофейный. Прокол за прокол. За них Михаил себя корил, но все же карту и какие-то приказы захватили.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 Самое первое обрадовался, честно. Как-то успел привыкнуть к москвичу. Интересно с ним. Но дисциплину взяла вверх. В первую очередь необходима информация. Так, что случилось? Где все? Почему то один? Сейчас все доложу по порядку. Толково, внятно он рассказал следующее. Младший лейтенант выставил боевое охранение по всем правилам. И через какое-то время один из часовых подал сигнал тревоги. А личный состав подняли в ружье. Тут уже все услышали шум приближающейся массы людей. И прямо вскоре на ДОТ вышла большая группа командиров и красноармейцев во главе с капитаном. Основу группы составляли бойцы 85-го стрелкового полка, хотя были люди из других частей подразделений. Причем полк выходил как организованная боевая единица –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 «Приказ ясен?» Интендант сказал, что приказ, конечно, ясен. Но трое бойцов отправлено на разведку, связи с ними нет, и... И капитан не дослушал. «Нет», — я сказал он, — «ждать не имеем возможности, каждая секунда, дорога». «Кто знает, когда они вернутся? И вернутся ли вообще? И что тогда, месяц тут торчать?» «А что война, штука суровая, жестокая?» «Это, наверное, младший лейтенант понял не хуже его».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 Как командир он прав, даже не спорю, но я про вас подумал. Не знаю, почему-то уверен был, что вы вернетесь. Ну и... И, воспользовавшись суматохой, сборов шмыгнул незаметно в лес, понимая, что даже если в отсутствие обнаружат, то искать и терять времени никто не будет. Михаил хмыкнул. Как расценивать это дезертирство? Но не сбежал же, дождался своих и выручил главное, разъяснил. Чувствуя, что психологический ревус он сейчас не решит, а кроме того, ощущая страшную усталость, Михаил распорядился отдыхать с последующим отбоем и подъемом с первой залей. Немцы по ночам стараются не двигаться, а отдых все равно нужен. Да и хоть середина лета, а ночи в Беларуси прохладные. Шинели ни у кого нет, ежели дождь пойдет, под крышей дотас подручнее. Логично. Вполне.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 полиция И в группе собака-ищейка Правда, след уже старый Поэтому она периодически его теряла Собственно, на группу красноармейцев Совершивших дерзкое нападение Начальнику было плевать Главная карта Если она попадет в руки командования Красной армии Раскроются замыслы вермахта Состав наступающих частей А стало быть, начнут искать виновных Полетят головы Командиру отделения ГФП пообещали повышение в должности и звании, если сможет вернуть карту. Лейтенант Мерц даже сказал, «Даже если потеряешь все отделение и упустишь русских, плевать. На войне потери неизбежны, но карту верни любой ценой. Хайль, приложу все усилия». Мерц и сам полагал, что заполучив карту, он получит обер-лейтенанта.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 Фюрер просто порвал все ограничения, наложенные на Германию после Первой мировой войны. Заработала промышленность, и ныне вся Европа уже под сапогом немецкого солдата. Мерц отправил на поиски старого служаку Киршнера. Он с 1938 года из рядовых выбился до Фельдфебеля. Неплохой служебный рост. Сам же Киршнер мечтал получить за успешный поиск секретных документов «Медаль» и следующее звание Фельдфебеля или даже Фельдфебеля. И повышение жалования, конечно. Киршнер бежал след за проводником собаки. При вынужденных остановках, когда собака теряла след, он открывал свою карту, сверялся с ней. Хм. Похоже, двигаются к укрытию линии Сталина, только непонятно зачем.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 В Бронетехнике нужны степи, поля, где возможен прорыв крупных группировок. Брошенный ранец в провизии группа ГФП обнаружила быстро, но забирать лишний груз не стал. На грунтовой дороге нашлись и следы сапог. Стандартная обувь красноармейцев наряду с ботинками и обмотками. Кершнер сам следы осмотрел, определил состав группы. Трое. Тяжелого груза с собой не несут.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 Тимофей, выцеливай пса. Валера, ты того жордяя, что впереди. Игорь, бери на прицел вон того слева. Стреляем залпом. Приготовились? Пока далеко, Михаил решил стрелять из винтовки, потом взяться за трофейный автомат. Не знал, каков у него бой, как пристрелен. Каждый боец должен знать личное оружие. Огонь! Дружный залп порвал лесной воздух. Немцы попадали.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 Аккуратно, чтобы ветки не пошевелились, чтобы себя не выдать, залез Михаил, ему Тимофей винтовку подал. Долина, с ней карабкаться неудобно, а немецкий автомат за спиной не мешает. С высоты метров трех немцы видны, как на ладони, их голову, их спины. На развилку веток трехлинейку пристроил, прицелился, выстрелил. Принт Фриц даже не дернулся, голову уронил. Прилучный дыхание перевел, снова на мушку немца взял. На этот раз в голову целился. От винтовочной пули каска защитит только на излете. От осколков или пистолетной пули, от удара прикладом в рукопашной, несомненно. Уж больно немчик шустрый. Прицелился, выстрелил, попал. Сколько их там осталось? Трое, четверо. Так с дерева их постепенно уничтожить можно. Немцы это тоже поняли, начали отползать. К земле жмутся, ранцы свои бросили, они их выдают в траве. Но позицию Михаила засекли. Сразу двое выстрелили. Пули рядом прошли и ветки сбили. Уцелел, потому что густая листва маскировала. Но оставаться здесь больше нельзя. Укрывая за стволом дерева, Прилучный опустился на пару крепких веток, Потом спрыгнул. А немцы дружно вскочили и побежали прочь. Ребята из винтовок стрелять начали, а Михаил дал очередь из автомата. Надо же опробовать трофейное оружие. Один немец упал. Кто его сразил, непонятно. Стреляли все. Но двое так и ушли. Плохо. Обязательно приведут подмогу собаку и по следу пойдут. Идем к убитым. Жратву оружие забрать. И скорее отсюда.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 Гехайнфельд-полицай. Эти точно по их душу шли, не случайно наткнулись. Михаил себе два магазина к автомату забрал, сунул в карманы. На автомат был еще одного немца, Тимофей себе взял. А в ранцах было чем поживиться, консервы, галеты, шнапсы. Навили три ранца и быстро, почти бегом вперед через лук к лесу. Перевели дыхание, перекусили галетами и паштетом. Очень не хватало ножа и ложек. Консервы кое-как кое открыть можно, ключик сбоку есть. Для остальных либо консервный нож нужен, либо финка. Сделали по паре глотков шнапса силы поддержать. Дрянь, а не выпивка. Как сильно разведенный магазин, да еще вонючий. Наши водки в подметки не годится. Это все дружно признали.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 Очень важная информация. Валерий с недоумением возлился на Игоря. Чего важная информация? Ну, сведения, значит, слово такое. Наука. С неожиданным глубокомыслием произнес Тимофей. Ладно, ученые, Михаил завинтил фляшку, встал. Пожрали, отдохнули и вперед. И снова в путь. Михаил уже восточный путь держал с расчетом миновать Минск с юга. И шоссе Брест-Минск-Смоленск-Москва пересекать не надо. Там сейчас немецкая техника почти сплошным потоком идет. Часа через два активного марша вышли к открытому пространству. А там настоящее кладбище танков. Судя по их расположению, прошел встречный танковый бой. С немецкой стороны несколько Т-3 и Т-38, трофейных, чехословацких сгоревшие.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 унтер-офицеров и рядовых 8362 человека. Ранено и у в госпитале 916 офицеров и 28528 унтер-офицеров и рядовых. Среднесуточная убыль из боевых частей 4565 человек. Эти потери безошибочно показывали, что в РВ вермахт столкнулся с противником пусть не очень умелым,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 Вот автоматов было немного, один на отделение, обычного его командира, Ефрейта. У остальных солдат карабины Маузера. У артиллерийских расчетов, экипажей танков, пистолетов и револьверов не было. Если Первая мировая война была позиционная, то Вторая война моторов, мотоциклов, автомобилей, бронетранспортеров и танков. Вечером услышали отдаленную перестрелку. Валерий прислушался. «Наш, Максим». Пошли в направлении стрельбы, которая становилась все отчетливее. Бухали одиночные винтовочные выстрелы. Потом несколько взрывов гранат, и перестрелка стихла. Сначала послышались невнятные голоса. Невозможно понять, кто говорит, русские или немцы, сколько человек. «Тихо и осторожно, вперед! Оружие к бою!» Перебегали от дерева к дереву, потом стало видно. Небольшой окопчик, пулемет «Максим» без бронещитка на бруствере. Немцы рядом стоят, человек пять. Дальше метрах 70 на гравийном грейдере грузовик. Рядом с ним несколько убитых гитлерцев. Понятно стало, пулеметчик принял последний бой. «Огонь!» — скомандовал Михаил и первым нажал на спуск автомата. Стрелял, пока не кончились патроны в магазине. Перезарядил оружие. Рядом ребята снаряжали магазины винтовок. Впереди у пулемета и грузовика никакого шевеления звуков. Держа оружие, на изготовку подошли. В мелком окопчике убитый старшина. На следы от взрыва гранаты. Между грузовиком и пулеметной позицией несколько убитых немцев. Михаил подошел к грузовику. В кабине убитые, водитель и офицер. Заглянул в крытый брезентом кузов. И здесь пяток убитых. Не ожидали немцы пулеметного огня с близкого расстояния на дороге. Полагали, раз линия фронта впереди, то в тылу безопасно. Ошиблись. Надо отсюда уходить. Перестрелку могли слышать и идти на помощь. «Мужики, берите по автомату и патроны, я грузовика смотрю. Михаил надеялся, что найдутся харчи. Наступали немцы быстро, тыловые службы не поспевали, полевые кухни в том числе. Немцам в такой случай выдавали сухие пайки, рыбные или мясные консервы, галеты, шоколад. А в грузовике ничего съестного. Прилучный вернулся к окопчику и из нагрудного кармана гимнастерки забрал документы старшины. Надо команду командованию отдать, рассказать о героической гибели. Не сдался старшина в плен. Принял бой, зная, что подмоги не будет. Немного Михаил с товарищами не поспели. А еще снял с пояса убитого малую саперную лопатку в чехле. Для бойца незаменимая вещь. И копаться, земля спасет, и от мины, и от пули, и в рукопашной страшное оружие, если боковые грани наточить. Саперных лопаток не хватало. Многие остались на складах, а противогазы в сумках бойцы сами побросали, лишняя тяжесть. Ребята, ходу. Уже с километра прошагали, как услышали рев мотора. К месту перестрелки полным ходом шел бронетранспортер. Михаил в первый раз видел его близко. Полугусеничный впереди над кузовом пулемет. Такой без гранаты не остановишь. Прогромыхал, и парни перевели дух. Вовремя ушли.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 Думать об этом было страшно. И не думать невозможно, когда жестокая действительность вокруг, когда бойцам приходится прятаться на своей земле. Но лучше ему не показывать сомнений. В училище наставляли, командир должен быть решительным, и смел, быть примером для бойцов. Спасало бойцов пока то, что не поспевали за наступающими частями целовые службы обеспечения, полевая полиция, гестапо. Если и могли, то только зачищали, в первую очередь, города от коммунистов, евреев, цыган, пациентов, психбольниц. Этих расстреливали в первую очередь. И в немалой степени благодаря доносам жителей. Советскую власть любили не все, а были недовольны. У кого-то лавку отняли после революции, у кого-то пьяные матросы застрелили отца, и сын был вынужден бежать из города принять чужую фамилию. У третьего в тридцать седьмом арестовали отца и после невесточки. Трудно без кормильца, особенно если семья многодетная, проголос жили. Так мало того, вся семья числилась чИР, членами семьи изменника родины. Жену увольняли с работы, детям не разрешалось учиться в техникумах и институтах.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 Защитники Родины опрячутся от врага и харчи выпрашивают. Унизительно. Но личной вины ребята не чувствуют. «Так, идем в деревню цепью. Если в деревне немцы одной очереди не положат. Оружие на изготовку». Вышли. «До деревни по лугу сотня, сотня метров». Их заметили, началось какое-то движение, а когда уже на половине пути были, голос раздался. «Стоять! Кто такие?» «А ты кто? Назовись!» — отозвался Михаил. «По одному без оружия ко мне! Я капитан Верещагин!» Помедлил Михаил. Страшновато без оружия. Но снял с плеча трофейный автомат и трехлинейку, пошел на голос. «За толстым бревном на самом деле, командир!» Обе ноги без сапог и забинтованные в руке револьвер. На красных петлицах гимнастерки по одной шпале. Капитан пехоты. Михаил доложил, скинув ладонь к пилотке. Курсант Прилучный, Горьковское зенитно-артиллерийское училище. Документы. Михаил протянул. Капитан ознакомился, вернул. Твои люди, лично знаешь, в боях проверены. Пусть подойдут.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 — Карты и документы. Убили три дня назад офицера связи и забрали. — Да? ну кудай? -ка, капитан несколько минут изучал карту. — Это бы карту нашему штабу. Цены бы ей не было. Но три дня прошло, кое-что устарело. — У тебя курить есть? — Никак нет, товарищ капитан, не курящие мы. — Опять невезуха. — Со мной четверо раненых и медсестричка, боеспособных никого. Я один кое-как передвигаться могу. Среди вас кто-нибудь машиной управлять может? В училище учили, но опыта нет. Все равно хорошо. Посмотри, грузовик. Нас немцы обстреляли, шофера тяжело ранило. Как сюда он доехал, непонятно. Есть. Товарищ капитан, вдруг сказал Игорь. Что бояться? Представься. Красноармеец Щедрин. Можно я помогу курсанту Прилучному? Машина к смыслю кое-что. Ну, коли смыслишь, попробуй. Михаил с Игорем к грузовику подошли, осмотрели. В лововом стекле полевое отверстие, на левом борту кузова свежие пробоины, дерево не потемнело. Открыл левую половину капота, вроде все цело. «Уровень масла надо проверить», — негромко сказал Игорь. «И антифриза». «Чего анти?» «Ах!» — Игорь хлопнулся ладонью по лбу. забыл совсем. «Это же в 101-м антифриз, а тут вода».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 Зимой не надо каждый день заливать-выливать, езди себе как фон-барон, только радиатор утеплей. Михаил про такие волшебные незамерзаки слыхал, только сам не встречал никогда. Но чтобы студенческому автоклубу выделили ЗИС-101? Ну, с чувством сказал Игорь, все-таки мы главный вуз страны, лицо нашего образования, а знания автодела никому не помешают. «Так-то оно так», — пробормотал Михаил, чувствуя, что нечто в этом ерундовом разговоре его странно зацепило. Но долго морочиться было некогда. Вдвоем они быстро проверили уровень масла и воду в радиаторе, и все было в норме. Забрались в кабину, взглянули на приборы. Их, собственно, было всего три. Манометр масляный, амперметр и аодометр. Счетчик пройденных километров. Ни спидометра, ни указателя уровня бензина в баке. Спидометр, черт с ним, сказал Игорь, не на, фо... не, на... не на гонках, я хотел сказать. А бензин давай проверим так, палкой какой-нибудь. Срезали ветку с дерева, опустили в бензобак. Оказалось, около трети. Это примерно литров сорок, вычислил Михаил. Километров на сто с лишним должно хватить.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 «Да, надо поторапливаться. Шоферу операция нужна. Ранение тяжелое, в грудь!» Из соседней избы вышли две деревенские женщины, вынесли котел с кашей. Второй ходкой принесли миски и хлеб, нарезанный крупными ломтями. Медсестра наполнила миски и унесла их в соседнюю избу раненым. Еще раз снова две миски унесла. Уже затем наполнила миски и протянула капитану и бойцам. Уселись на бревно, принялись жадно есть. Каша гречневая с кусочками курицы. Миски полны с горкой, все проголодались, съели быстро. Вместо чая в кружках кипяток с медом. Бойцы давно горячего не ели. Все дни сухомятку, да не дост. Зато сейчас в животе тяжесть чувствуется. Бойцы, грузите раненых кузов, велел капитан. Пока светло, надо ехать. «Я прикинул по карте километров семьдесят до своих!» Капитан помолчал, продолжил. «Карта, правда, устарела немного. Но пусть не семьдесят, а сто. Два-три часа ходу!» Михаил про себя подумал, если повезет. Трое раненых были на носилках, одного вынесли на шинели, аккуратно разместили в кузове. Медсестра, Тимофей, Игорь и Валера расположились там же. Кабину капитана с картой посадили. Михаил за руль селся, тронулись. Ну, фортуна нам в помощь, прокричал Игорь из кузова.